Глава пятая. Убитых лесорубов вычеркнули из списка живых, составили акт. Сделав свое дело, рабочие чувствовали себя героями, стали терпеливо ожидать исполнения хозяйских клятв. Проливень с громом сменился холодами. Внутренне похолодел и Прохор Громов. Моросил мелкий дождь. Краски природы помрачнели, мрачнел и Прохор Громов. Но все-таки неистребимый дух алчности подсказал ему способ извлечь пользу из несчастья. Говорили в кабинете с глазу на глаз, тайна. Вот тебе адреса моих кредиторов, адреса заводов, фирм. Завтра чуть свет поезжай в Питер, найдешь нужных людей. — Заметки в двух-трех газетах. И по четвертаку за рубль. Понял? — Понял. Вот это по-коммерчески! — Иннокентий Филатыч оскалил в широкой улыбке свои белые вставные зубы. — Два раза сам так делавал. Вот тебе пока чек на двадцать пять тысяч. Коммерсантам в случае удачи вышлю чеками тоже. — Только знай! — и Прохор посердитому загрозил пальцем. На сыне кусать, в тюрьму не попадаться, вообще вести себя по-деловому. Как можно! Замахал руками старик. Этакое поручение! Да что бы я даю крепкое купецкое слово! Образ Христа целую! Старик торопливо прикрыл носовым платком сиденье плюшевого стула, встал на платок грязными сапогами и набожно приложился к иконе. Прохор дал приказ выплатить рабочим жалование не талонами, а наличными деньгами. Контора выдала людям сто тысяч. Обогатившийся народ хлынул обогащать частных торговцев. У тех все есть и все много дешевле. На следующий день велением Прохора пристав закрыл все частные лавки, а купцов, своих вчерашних друзей-собутыльников, Стал выселять за черту предприятий, упорствующих хватал, сажал в чижовку. Рабочие поняли, что хотя одно из их требований удовлетворено, однако Громов снова загоняет их в свои магазины, хочет вернуть в карман выданные конторой деньги. Шепотки пошли, сердитое ожидание, что будет дальше. а дальше наступила неизбежная череда событий, в круг которых своевольно ввергал себя Прохор Петрович Громов. В сущности, неопытный взор мог бы скользнуть мимо этих событий равнодушно. Настолько они, взятые в отдельности, ничтожны, естественны. Для простого умозрения эти события, казалось, возникали случайно. На самом же деле... Железный закон борьбы двух враждующих сил нанизывал их на общую нить неизбежности, а нанизав, впрочем, предоставим все времени. Мы склонны утверждать, что вся жизнь, все грани жизни Прохора Громова созданы им самим и отнюдь не случайны. И поступки всех персонажей, от Нины до Шкворня, до Волка, связавших судьбу свою с Прохором Громовым, сделаны им же, то есть Прохором Громовым. В этом мы верим, ибо мир весь в причинах и следствиях. Так Анна Иннокентина, мягкотелая вдова, согласилась быть женою Ивана Ивановича Прохорова, человека в больших годах. Вот вам первое следствие, а Прохор Петрович — причина. Прохор пошалил с нею, разжег ее сердце, обидел. — И вот бабья месть. — На же тебе, на, хоть за старика, а выйду. — На зло выйду, на! Надоело ей все. Захотелось сменить декорации, чтобы начать новый спектакль своей жизни. Она, пожалуй, и не вышла бы, да настоял отец. — Обязательно выходи. Ивана Ивановича надо ублажать. А почему? В скорости сама узнаешь. Иван Иванович венчаться у отца Александра не пожелал, а глазка неприятно Уехал в село Медведево. И не умри, Анфиса, он не плакал бы горько у могильного креста ее, а может, женился бы на ней. И не пожелай, Прохор, чтоб его отец очутился в сумасшедшем доме, Иван Иванович не играл бы в маскарад. Он был бы не Иван Иванычем, а, как всегда, Петром Данилычем Громовым. И не будь Петр Данилыч поневоле Иваном Ивановичем, его новая жена Анна Иннокентьевна Громова, узнав лишь на второй день свадьбы, кто муж ее, не рыдала б навзрыд, не билась бы головой в стену,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 У Прохора приехал назначенный на предприятие Громова жандармский рот мистер Карл Карлович фон Пфеффер. С ним унтер-офицер Поползаев в помощь жандармам Пряткину-Оглядкину. И еще рота солдат для поддержания в случае надобности силы, оружия, спокойствия и порядка. При роте два офицера — пожилой Безусов Толстяк-Усачев —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 «Коньячку выпьете или водочки?» «Не в рот ногой!» «Не пьюсь!» — потряс бородой тароватый старец. «Лимонадцу можно-с!» вот боржом!» — Владислав Фикентич удобно усадил выгодного гостя за преддиванный столик, а сам сел к письменному столу и приложил к белому лбу карандаш, сбираясь с мыслями. «И механический завод сгорел!»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 Владислав Викентич вдруг по-сатанински улыбнулся и сказал самому себе «Ага!». Карандаша-толба легким вольтом прыгнул на белое поле бумаги. Погоняя одна другую, строчки ложились быстро. Старик битый час рассматривал интересные альбомы с голыми девками. Статья окончена, Парчевский сиял. Он размножит ее и сегодня же сдаст в газеты...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 Похвалил себя Парчевский, и лицо его раскололось надвое, пухлый рот и щеки улыбались. «Меня-то, мол, не проведешь. Я, мол, все давно понял. Глаза же были серьезны, требовательны, будто хотели сказать «гони монету». «Теперь постанов вопроса таков», — учуяв полуявные помыслы Парчевского, сказал старик, потирая руки.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 Так, полагаю, не меньше полмиллиончика. Тогда процент мал. Три процента. Что вы с пятнадцать тысяч? Высоко хотите летать? Риск. Как будто за такие дела можно и в тюрьму сесть. А впрочем, давайте уповать на «как будто». На «как будто»? Вот-вот, это самое... И пронырливые глазки старика, подмигивая Парчевскому, утонули в смешливых морщинках, как в омуте. А как Нина Яковлевна? Она дома? Домас! Соврал старик и, хлопнув себя полбу, заморгал бровями. Ба-ба-ба! Вот старый колпак, вот хропоидал, ведь забыл вам поклончик от Нины Яковлевны передать. Ах, ах! Убивался, поясничал старец. «Как уезжал, она позвала меня и говорит мне, обязательно разыщи дорогого моему сердцу Владислава Викентича, и адрес дала ваш, угол Невского и Знаменской». «Откуда ж она?» «Да уж сердце сердцу, как говорится, весть подает. Уж я врать не стану». Красивое с гордым профилем лицо Парчевского на этот раз засияло целиком. — Ах, милый Иннокентий Филатыч! — И передай ему, говорит, что я его помню, и, может быть, думаю о нем день и ночь. — Преувеличивайте! — радостно замахал Парчевский на плутоватого старца веселыми руками. — Не сказала ли она... Как будто, думаю, и как будто бы помню. Старик было тоже засмеялся, но тотчас же сбросил с себя смех. — Поверьте, — сказал он, — Нина Яковлевна очень даже о вас тоскует. Я сразу заметил. ну до свидания, дорогой, до завтра. Уж вы постарайтесь. Дайте мне тысячи-полторы. — Зачем? — А как же? — Газетчикам надо дать, чтобы это как будто... Не вычеркнули? Наличные расходы, связанные с нашим делом, надо? Старик не прикословил. Поплевывая на кончики пальцев, отсчитал деньги, оставил адреса кредиторов. Подмигнули друг другу, расстались. Моросил питерский дождь, асфальты блестели.